Виктория Лим Александр Борода Вика Ключ к природной магии Слово от авторов Я веканин Какой смысл вы вкладываете в эту фразу, когда произносите ее? Я веканин Что могут значить эти слова для слушающих вас? Многие авторы до нас уже пытались дать определение Вике с научной точки зрения, с мифологической, с логической. Думается и после нас тоже найдутся те, кто попытается объяснить этот феномен собственными словами. Мы же попробуем рассказать о вике так, как чувствуем, знаем и понимаем ее. Мы это виканский альянс. Альянс людей, искренне желающих осветить историю Вики в России для наших потомков. Открыть глубину веры и возможности магии для всех желающих и готовых учиться. Мы бережно храним прошлое и настоящее для будущего. Мы не делаем различий между людьми и традициями. Чтим кодекс «Не навреди». Наш проект «Виканские свитки» за несколько лет стал крупнейшей библиотекой о викке на просторах сети в российском сегменте. Все началось более семи лет назад, когда несколько викан-активистов из разных городов объединились в одно сообщество с главной целью — сохранять различные статьи и сетевые публикации по виканству и родственным тематикам. Созданный для этого сайт превратился в настоящую онлайн-библиотеку с разделами, отвечающими на основные вопросы. А группа ВК «Вика в России» стала информационным порталом для векан, желающих быть в курсе событий. Время шло, объем материалов рос, расширялось и поле нашей деятельности. Представители Альянса успели поучаствовать во множестве языческих объединений России и благотворительных мероприятий. Организовать несколько чатов и групп для формирования открытого диалога между практиками, часть из которых успешно работает по сей день. Принципы и манифест Альянса за годы работы принимали десятки людей. Маги и жрецы. Создатели Ковинов, авторы статей и книг, известные в оккультной среде личности и стремящиеся к анонимности верующие. Каждый из них оставил след на страницах сайта и в истории нашего объединения, привнес собственное видение и помог противостоять новым вызовам. Мы выступили с идеей общей работы и совместного развития, когда первая волна знакомства с Виккой уже сошла на нет, а большинство ресурсов могли предложить лишь западные материалы и яркий визуальный стиль, и единичные новые статьи. Вместе с немногочисленными открытыми викканами нам удалось изменить это положение — Сегодня, когда во всех социальных сетях открываются новые проекты и рождаются идеи развития Вики, мы можем с гордостью сказать, в этом есть часть нашего многолетнего труда. Люди приходили и уходили, находили новые цели, шли к иным горизонтам. Это естественно, ничто не стоит на месте. Однажды и передоставшимися встала необходимость меняться, искать новые подходы в переменчивом мире, чтобы продолжать нашу работу. Сейчас альянс состоит из трех человек, кто стоял у самых истоков сообщества: Александр Борода, Каликанзар, Виктория Лим, Сайлен Свинт и Полина Лопухина, Парнадо. Хотя наши пути отличаются, Вика объединяет и связывает нас. Мы верим в наше общее дело и стараемся создать то пространство, в котором каждый виканин, новичок или гуру сможет найти для себя ответы. В апреле 2023 года к нам обратились из российского издательства АСТ с предложением создать книгу о Вике, как ее видят и практикуют в России. Теперь мы можем передать знания, опыт и собственное видение векканского пути в печатном виде, за что благодарны издательству и лично Ольге Зариной, нашему замечательному редактору. Мы надеемся, что эта книга займет свое место на вашей полке, и вы сможете почерпнуть из нее новое, важное и нужное.